седьмая. Начальник был приятелем Сергея. Давно был в бытность их студентами юрфака. Теперь стал начальником, что, по мнению Сергея, исключало приятельство, исключало опоздание и исключало обращение на ты. Григорий Иванович у себя? Да, проходите, он вас ждёт. Сергей постучал и открыл двери. Можно, Григорий Иванович? Заходи, Сергей. Сказал тот, прикрыв ладонью телефонную трубку. «Здравствуйте, Григорий Иванович». Григорий Иванович не ответил, показал глазами на стол. «Нет, ни о какой замене не может идти речи. Данное расследование поручено конкретному инспектору, и я не вижу никаких оснований передавать его другому. Это не причина. Нет, это ваше субъективное мнение». «Да, а мое объективное?» «Именно потому, что я его начальник». А это сколько угодно. Это ваше право. Бросил трубку. Замучили совсем. Кого ни уцепи за кошелёк, у всех находятся веские причины и высокие покровители. У тебя поди то же самое? Да нет, у меня всё относительно спокойно. Сколько дел у тебя в работе? 6. Что, ещё надо взять? А возьмёшь. Куда деваться? Если вы прикажете, может и придётся. За парком у нас Сергей пожал плечами. Отказываться от работы он не умел. А это что у тебя? показал начальник на его распухшую щеку. Упал, что ли? Ну да, поскользнулся и упал на три кулака. Драка, скорее избиение, численно превосходящими силами местных подростков, которым я активно не понравился. Чем не понравился? Малой кредитоспособностью. и недостаточно быстрым кассовым обслуживанием. Долго искал и не нашёл необходимой им суммы денег? Примерно так. Да. В наши времена морды били по идейным соображениям, а теперь всё больше по материальным. Сергей только развёл руками. «Ты знаешь, зачем я тебя пригласил? Новое дело дать? Нет, не угадал. Ко мне твоя жена заходила. Когда? Вчера. Зачем? «На тебя жаловаться. Беспокоится она». «По поводу чего?» «По поводу тебя. И вот этого происшествия. Но вообще-то, наверное, больше по своим женским делам. Говорит, нервным стал. На работе задерживаешься. Может, ты действительно завёл кого, а?» «А она это просила узнать?» – напряжённо спросил Сергей. «Просить не просила, но узнать наверняка хочет». Как и всякая жена. Я, конечно, не партком, а ты не член партии, чтобы мне надзирать за твоим моральным обликом. Но учреждение наше, сам понимаешь, скандалов не любит. Как я должен понимать эти слова? Ты не кипити с Сергеем. Мы же с тобой. Я не кипячусь, но я хочу понять, к чему всё это? К тому, что хочу дать тебе добрый совет, как друг. потому что как начальник поступить должен был по-другому. Да мой, несмотря ни на что, лучше приходить вовремя, в хорошем расположении духа. Но я даже если у тебя всё в порядке, а если не в порядке, то тем более. Ну, а если что, я тебя прикрою. В каком смысле? Впрямом. Например, могу в командировку послать на трое суток. с предваринием командировочного удостоверения второй половины, чтобы она не беспокоилась насчёт твоих опозданий. А? Да нет, не надо удостоверения, покачал головой Сергей. У меня с женой всё в порядке. Но ну смотри, как бы мне кто от моей мыбры в командировку предложил, да не на два. Я бы не отказывался. И я пойму за это.